Лова вторая и на планетеан Индрамат. Хорошо утоптанная дорожка змейкой вилась вглубь леса. Через канаву с водой дачники перекинули рукодельный мостик. Сверху кто-то бросил жестяной лист с едва читаемой надписью: "Опасно ляжи ни ходить. Ходить так ходить". Николай, разогнавшись, перепрыгнул ручей. Солнце, живописные ельники и лесные рощи, озёрца-зеркальцы манили его дальше. Что за претки у меня, думал наследник. Вот ведь замучили Третьяковкой. Жизнь, она здесь, в старой свале. Он свернул с тропы в прозрачный молоденький березняк. Среди трав, цветов стали попадаться дивные предметы, укреплённые на многочисленных длинных и коротких подпорках, неровные полусферы Николай не понимал, каково они происхождения, искусственного или естественного. Может, это новый вид растений? Он был подписан на видеоканал Тайны Вселенной, где ведущий искал загадки в повседневной жизни и делился ими со зрителями. Кровь ударила в голову юноши. Он вообразил себя первопроходцем, сразу представив, как расскажет всем о местном подмосковном чуде. На дворе двадцать третий век, а тут в глуши скрывается тайна. Кошка наклонился к ярко-оранжевой полусфере, постучал по ней пальцем. Из-под купола выплыло оранжевое облачко. Николай уловил знакомый запах грибного супа из пакетика. Молодой человек подошел к следующей полусфере на трех ножках, постучал. Оттуда высыпалась голубая пыльца. Только запах другой — лимон с корицей. Он глубоко вдохнул аромат. Ему стало легко и весело. Как здорово! Обоехав всю полянку, Николай был на седьмом небе от счастья. Белые пушистые облака, берёзки, ромашки, колокольчики всё смеялось вместе с ним. Он упал в траву, подобившись лесному башку, тому, кто создал этот прекрасный беззаботный мир. Как же восхитительно! Разноцветный вихрь Дурмана кружил в голове. Николай перевернулся на живот. Прямо перед ним стояла голубая полусфера на нескольких кривых ножках. Он стукнул по ней пальцем. Объект выпустил струйку оранжевого дыма, покраснев. Юноша снова надавил пальцем. Цвет облачка сменился на красный, а сфера позеленела, но будто в ней Что-то испортилось. Купол стал бледнеть. Местами на нём появились чёрные пятна. Коля занёс палец для удара. Стой, стой, стой! Вдруг на сфере появился маленький человечек. Хватит, надоел стучать. Николай хотел стукнуть по самому человечку. Да того хорошо ему было. Стой, ты что, не знаешь, кто я? Откуда мне знать? Ты тут живёшь? Нет, я инопланетянин, а это мой корабль. А ты этих слов Николай пришёл в полный восторг. Обалдеть! Звездолёт! Как ты здесь очутился? Где остальные? Как? Как? передразнил инопланетянин. Чёрная дыра проглотила. Мы из параллельной вселенной. Точнее, я один остался, остальные ушли. Кошка не удержался и снова стукнул по сфере. Та потемнела, из нее вылетело черное облако. Николай вдохнул. Запах солярки. «Дурень! Ты сломал мой аппарат! Ты разбил топливный бак!» Маленький человечек широко раскрыл глаза в испуге. «Прости, друг, я не со зла!» «Нет, я здесь один!» «Слушай, друг, можно я поживу в тебе, пока не починю корабль?» «Во мне? Живи!» «Секундочку, только вещи возьму!» Инопланетянин заскочил внутрь сферы, тут же вернувшись с рюкзачком. Ну, я готов. Сейчас брошу пыльцу, а ты вдохни. Грибной человечек запустил обе руки в карманы, вытащил из них золотую пыль, подбросил порошок. Николай закрыл глаза, глубоко вдохнул, когда он начался, инопланетянин исчез. Эй, друг, ты где? Всё нормально. Я в тебе. Тебе там удобно? сейдёт. Мозгов мало, зато места много. Ты будешь жить у меня в голове? Ага. Слушай, друг, а как тебя зовут? У меня Андромед. Смешное имя. А меня Николай. Знаю я. Кошка удивился, в переносице зачесалась. Эй, там, смотри, не сломай ничего. Тут ломать-то нечего. Вставай, пошли. Кошка поднялся, хотел было отряхнуться от пыли и травы, как Андромат закричал: "Беги! Вот он, монстр появился!" Николай в испуге осмотрелся. На краю луга стоял огромный чёрный бык. Животное, привязанное верёвкой к берёзе, зло фырчало, разгребая копытом землю. Кошке показалось, что это не скотина, а минотавр. Он видел такого в учебнике истории человека с головой быка, тем он и запомнился. Чудище стало расти. Оно поднялось над лесом, словно джин из арабской сказки. Его блестящие глаза впились в кошку, которая застыл на месте, обездвиженной страхом. Что делать? прошептал Николай. Беги! ответил инопланетянин. Николая сдуло с поляны, но обернувшись Он с облегчением увидел на месте минотавра обычную деревенскую бурёнку, привязанную к торчащей из высокой травы трубе. Кажется, я надышался грибами. Николай подумал, что всё случившееся было сном, и спросил, проверяя себя: "Андромат, ты здесь? Здесь? Где же ещё